Версия под лозунгом перестройки. Итак, человек, в чьем словоблуде и за все время его сидение в Кремле ни разу не прозвучало слово «русский», непрофессионализм которого в сфере управления и экономики ввергал в шок западных политиков, необразованность которого подчеркивалась даже неумением правильно произносить слова, углубить, начать, принять, мышленье и многие другие, что вызывало у народа и оторвь, и хохот. Провозглашал начало новой эпохи под названием Перестройка, впоследствии окрещённой народом Катастройкой. Не подлежит сомнению, что страна ко времени прихода Горбачёва к власти была в тяжелейшем экономическом, политическом, социальном и моральном кризисе, в который ее загнала разложившаяся и проворовавшаяся партийная советская хозяйственная номенклатура. Однако, было бы величайшей глупостью всех членов ЦК КПСС, секретарей и работников обкомов и других структур партии, не говоря уже о просто членах КПСС, мазат всех одной чёрной краской. Безусловно, среди них и сотрудников аппарата ЦК были люди, которые беззаветно отдавали себя служению Родине. Правда, таких людей было мало, как и в целом по всей стране. Имея возможность сравнивать работу ряда союзных министерств, Госнаба, Госплана и в первую очередь своего Министерства цветной металлургии и многих предприятий по всей территории Советского Союза, где мне бывалось бывать в командировках, могу с убежденностью говорить, что из общего числа работающих в Советском Союзе на тот период 180 миллионов человек в поте лица трудилось от силы 8-10%. А жизнь свою полностью отдавали работе, только 2-3%. То есть по большому счёту, порядка 20-30 млн человек тащили на своём горбу всю тяжесть проблем страны и обеспечивали в подавляющей части жизнь почти 300-миллионной страны. Такое положение вещей было обусловлено нашей кровавой историей с 1917 года. И народная оккупационная власть перемалывала лучшую часть русского народа. Наиболее образованную, трудолюбивую и инициативную часть населения, которая несла в себе наследственные гены лучшего, что было в России. Иудейские комиссары, большевики и чекисты уничтожили в период гражданской войны и в пыточных камерах того периода. Часть спаслась бегством за границей целевших добивали в период коллективизации, организованного голода и террора в концлагерях межжынского ягоды Берии, то есть в период тотального еврейского геноцида народа России. Большая часть потомства этих уничтоженных большевиками людей, родившихся в период гражданской войны, погибли в годы Великой Отечественной. Ведь на войне в первую очередь гибнут лучшие Более смелые, более мужественные, более умные и отчаянные, ибо они всегда в первых рядах. После войны, в процессе восстановления страны, постепенно стала восстанавливаться и генетическая наследственность русского народа, так как за 1940-53 годы жизнь востребовала всё то лучшее, что ещё оставалось у нас после страшного геноцида. Русский народ всегда был богат талантами, а получая возможность реализации своих способностей и возможностей в народном хозяйстве, почти за 15 лет выдвинулась сотни тысяч умнейших русских, украинских, белорусских, татарских, корейских, башкирских и других руководителей и организаторов производства из числа коренных народов страны. Естественно, что этот срез лучшей части нашего народа воспроизводя потомство физиологически закладывал в него свою наследственную генетику. Уже накануне войны Сталин сделал окончательную ставку на кредой русский народ, и не ошибся. Если бы после его смерти тенденция приоритетности русского народа сохранилась ещё хотя бы лет на 15-20, То мы можно не сомневаться, что к 2000 году мы имели бы мощнейшую прослойку в 40-50 млн умных, грамотных, инициативных, способных и трудолюбивых людей в возрасте от 30 до 50 лет. То есть самой дееспособной части населения, которая и обеспечивает в комплексе общее богатство страны и благополучие всего населения. Но это было возможно только при условии полной нейтрализации пятой колонны. Но мы помним, с чего Никита Хрущёв начал свои реформы с резкого увеличения производства спиртного и испаивания народа. А с реанимацией в 60-е годы пятой колонны пошла масштабная работа по разложению народа, особенно в брежневский период. Он население развивали худшие человеческие пороки, вдалбливая в их сознание преступные постулаты типа работа не волк в лес не убежит, инициатива наказуема, а тебе это надо, не высовывайся и так далее. Лень сравнивали с трудолюбием, тупость приравнивали к уму, ответственность за порученное дело залили водкой. Лизоблюдство и халуйство возвели в ранг перспективности. Поэтому и не мудрено, что в 80-е годы всю страну тащили на себе 20-30 миллионов человек, вместо 180 миллионов. Такое положение во многом определяло и низкую в среднем по стране производительность труда, которая по народному хозяйству составляла тогда. 18-20% от уровня США. Если бы в 1985 году вся страна трудилась так, как работали эти 18-20 миллионов, то мы производили бы продукции в несколько раз больше и качественней, а это было бы в полтора раза больше, чем в США. У нашей страны весной 1985 года был уникальный исторический шанс. Приди тогда к власти не ущербная серость, а человек типа Сталина, и мы могли бы к 2000 году элементарно обойтись ша по валовому внутреннему продукту, а в 2010-15 выйти на уровень жизни, существовавший во Франции, Италии, Испании и других странах Западной Европы, исключая, конечно, такие богатейшие страны, как Германия, Швейцария, Австрия, Швеция. Проблемы, которые стояли перед страной на период весны 85 года, были на поверхности. Другое дело, что нужно было иметь мозги, чтобы не только определить эти проблемы и их первоочередность, но также разработать планы по их решению и самое главное заняться вплотную их решением. Поскольку Горбачёв в вопросах государственного управления и проблем народного хозяйства был дилетантом, а судьба наградила его только одним талантом славоблудем-демагогом, то и задачи для решения стоящих перед страной проблем он определял по дилетантски. В стране давно сложилась система, при которой генеральные секретари ЦК КПСС находились у власти как монархи, пока не умирали. Поэтому и Горбачев на первом этапе пока не продался. Очевидно, считал, что пришел к власти как минимум до 2000 года. А для этого надо было подлатать существующую систему, подкрасить фасады экономики, выпустить накопившийся пар социального протеста народа против пар номенклатурного беспредела и воровства и можно будет спокойно процарствовать лет пятнадцать-двадцать без больших проблем. Но при этом он не мог не знать, что мощнейшие международные сионо-масонские центры ведут широкомасштабную подрывную работу против СССР, но он, видимо, самонадеянно решил, что путем уступа к Западу получит отступного для спокойного царствования. Глупый делятант ещё не понимал, что для мировой преступной сионо-масонской закулисы все эти президенты, премьер-министры, лишь лакеи и шестёрки, выполняющие их указания во время пребывания у власти в своих странах. Он не понимал, что в мире идёт борьба не на жизнь, а на смерть, и пятая колонна внутри страны уже мобилизуется для последнего штурма и захвата власти. Ситуации, когда государственные институты власти разложены, народ деморализован, финансовая система вошла в инфляционную спираль, а в Афганистане армия ведет кровопролитную войну, нужны были крутые меры кардинального характера. Надо не забывать, что вся полнота власти еще сохранялась в руках первых секретарей обкумов партии на местах, хотя эта власть и была коррумпированной и беспредельной. Но начинать сразу ворошить этот партноменклатурный муравейник, резко менять и тасовать секретарей обкомов и крупнейших горкомов партии в больших масштабах, значит посеять ещё больший хаос в системе управления страной. Но и оставлять всё как есть было нельзя. Надо было решиться на жёсткие меры, арестовать десяток другой наиболее проворововшихся секретарей обкомов и горкомов а также пяток другой замаранных в этом сотрудников ЦК КПСС и после скоротечного суда расстрелять. Немедленно восстановить отмененный Брежневе закон о смертной казни и защищении в особо крупных размерах и вернуть прокуратуре и судам, и КГБ право вести свою профессиональную деятельность в отношении неприкосновенных персон из партноменклатуры всех рангов. Otraй Кома КПСС до ЦК партии. А затем провести закрытый пленум ЦК, где предупредить взорвавшуюся партноменклатуру о том, что ей даётся шанс реабилитировать себя трудом на благо родины. Нет сомнений в том, что расстрел десятка партноменклатурных воров отрезвил бы остальных и стряножил бы обком Горкомовскую братву на 2-3 года. Залогом успеха такой акции была полная поддержка Горбачёва со стороны КГБ, армии и народа в первые годы пребывания его на посту генсека ЦК КПСС. Такая акция на несколько лет развязала бы руки для наведения элементарного порядка в стране, а после этого можно было бы заняться чисткой кадровых рядов. Безусловно, кадровые вопросы являются важнейшими в системе управления, но когда они носят всеобъемлющий характер, они не могут быть первоочередными. Массовая замена первых лиц во многих областях страны естественно и неминуемо вела к хаосу, тем более что заменять-то особо было некем. Все партноменклатурные кадры прогнили. Поэтому и решение этого вопроса должно было носить поэтапный характер. Но Горбачёв кардинальные меры стал принимать не в экономике, не в введении элементарного порядка, а именно в кадровых вопросах, спеша сместить тех, кто не поддержал его кандидатуру на пост ЦК КПСС. И уже через три месяца после своего воцарения, в июне 85-го, он убирает из политбюро своего главного соперника, Романова, и отправляет полного сил, энергичного и умного человека на пенсию. Только за 9 месяцев 85-го года он сменяет первых секретарей 40 обкумах партии, не понимая, что новые кадры ничем не отличаются от уже снятых. В 86-89 годах Без всякой системности идёт тотальная замена и перетасовка этих партийных кадров. Но в это время во многих районах ещё больше ослабляется руководство народным хозяйством. Многие вообще прекращают что-либо делать, не зная, что будет с ними завтра. Здесь нужно напомнить особенно молодому читателю, Что в то время на местах, в регионах, всей промышленности, сельским хозяйством, наукой, образованием, культурой и так далее руководили секретари обкомов и горкомов партии, а также сотрудники этих организаций. Все эти кадры, точнее, их подавляющее большинство ещё в брежневские времена были тотально разложены, поэтому их замена ничего не давала. Первейшее, что надо было делать в масштабах страны – это жестко наводить порядок на производстве. Это не только дало бы существенный природ валового внутреннего продукта, то есть товаров, продовольствия и услуг, но и принесло бы огромную экономию бюджетных средств, которых так не хватало стране. Не будем перечислять весомые потери от масштабного воровства или от так называемых «несунов». Это когда сотрудники предприятия крадут свою же продукцию для продажи или личного потребления. От хаоса в промышленности и строительстве, где скапливалось на миллиарды долларов неустановленного оборудования, от потерь на производстве ИТД ИТП и ТППР, наведение элементарного порядка на производстве и в дисциплине труда могло дать дополнительно как минимум 30 миллиардов рублей, Это позволило бы стабилизировать производственные седации, навести там должный порядок, повысить производительность труда и получить дополнительные финансовые ресурсы для снижения инфляции и решения социальных проблем. При этом не нужно было никаких капитальных затрат, только понимание важности проблемы, политическая воля и организационные меры. Только после этого можно было приступать к серьёзному реформированию народного хозяйства страны и её политической системы.